которые появятся здесь около 9 часов, когда должно окончиться чествование в узком семейном кругу. Что я им скажу? А разве бабушка не сообщила вам никаких подробностей? Она сказала недомогание. Следует ли под этим подразумевать хроническое... Хроническое недомогание вашей бабушки? — Мы ничего не знаем, — сказал Йозеф. — Не будете ли вы так добры переслать подарки и цветы в принц Генрих? — Да, конечно, но я надеюсь, что уж вы, по крайней мере, посмотрите мой сюрприз. Марианна толкнула Йозефа. Рут улыбнулась хозяйке. Йозеф сказал с удовольствием фрау Кронер. — Когда ваш дедушка приехал к нам в город, я была совсем юным существом. — Мне только что исполнилось четырнадцать лет, — начала фрау Кронер. — Тогда меня не пускали дальше кухни. Зато потом я научилась сервировать стол. Сами понимаете, сколько раз по утрам я приносила вашему дедушке завтрак, сколько раз я убирала рюмочку для яйца, пододвигала к нему джем. Наклоняясь, чтобы взять тарелку из-под сыра, я обязательно бросала взгляд на дедушкин блокнот. О, Боже, все мы живем жизнью своих клиентов. Не надо считать нас, деловых людей, бесчувственными. Не надо думать, что я могла забыть, как ваш дедушка за одну ночь стал знаменитым, получив такой грандиозный заказ. Должно быть, клиент полагают, что когда они приходят в кафе, заказывают себе какое-нибудь блюдо, платят по счету и уходят, о них больше не думают? Неужели они не понимают, что судьба, подобная судьбе вашего дедушки, накладывает свой отпечаток и на нас? — Ну, конечно, — заверил ее Йозеф. — Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Когда же старуха ставит нас в покое И все же надеюсь, что я не требую от вас слишком многого, приглашая посмотреть на мой сюрприз, и передать дедушке, что я буду очень рада если он придет сюда и увидит всё своими глазами. Снимки для газет уже сделаны. Молодые люди медленно шли за фрау Кронер по зеленой дорожке между столиками, покрытыми зелеными скатертями. Фрау Кронер остановилась, и они тоже остановились, невольно встав у разных концов большого четырехугольного стола, на который был наброшен кусок полотна. Полотно покрывало какой-то предмет совпадинами и выпуклостями. — Как хорошо, что нас четверо! — обрадовалась фрау Кронер. — Прошу каждого из вас взяться за уголок полотнища и, когда я скажу «поднимаем», плавно поднять его кверху. Марианна подтолкнула Рут к еще незанятому левому углу стола. Потом трое молодых людей и фрау Кронер взялись за концы полотнища. Фрау Кронер скомандовала «поднимаем», и полотнище поползло вверх. Девушки двинулись навстречу друг другу и соединили углы полотнища, а фрау Кронер бережно сложила, покрывала еще раз вдвое. — Боже мой! — воскликнула Марианна. — Что я вижу? Ведь это точная копия аббатства святого Антония. — Не правда ли? — сказала фрау Кронер. — Посмотрите, мы ничего не забыли. Даже мозаику над главным входом. А здесь тянутся виноградники. В модели аббатства были соблюдены все пропорции. И не только это. Краски также были совсем, как в жизни. Церковь была темная, хозяйственные постройки светлые, крыш подворья для паломников красные окна трапезные разноцветные. «Все это, — сказала фрау Кронер, — мы сделали не из постного сахара и не из марципана, а из теста. Это настоящий именинный пирог в подарок господину Фемелю, и он выпечен из песочного теста наилучшего качества. Неужели же дедушка не может зайти сюда, чтобы посмотреть на это сооружение, прежде чем мы отошлем его к нему в мастерскую?» Он обязательно придет, чтобы посмотреть на ваш подарок. А теперь разрешите мне от имени дедушки поблагодарить вас. Видимо, причины, побудившие его отменить сегодняшний праздник, были достаточно вескими».